Глава 7. 26 июня, четверг. 0 часов 15 минут. Город Красноярск. Крыша ТРЦ «Планета». Радиационный фон 510-545 микрорентген в час. Слух возвращался неохотно. Левое ухо не слышало совсем. В него будто напихали ваты, а рядом поставили на золь будильник. Правое ухо слышал, но избирательно. Напряженную ругань и хруст бетонного крошева под ногами тащивших носилки бойцов я различал слишком громко. А вот что пытался сказать мне беззвучно открывающий рот спасатель, понять не мог совершенно. На всякий случай я отрицательно помотал головой и почувствовал, как из носа теплыми струйками побежала кровь. Контузило. Если еще и тошнить начнет. Плохо дело. Тем временем спасатель, круглолицый и со смешно отопыренными ушами, торчавшими из-под неуставной вязаной шапочки, начал показывать пальцы. Сначала один, потом три. Я покосился на нашивку с фамилией. Ярко-желтые буквы на синем фоне сообщили, что достучаться до меня пытается некий Лисичкин О.Ю. Забавная фамилия чего ты привязался лисичкин ищи голову мою назад откинуть пытаешься По-хорошему ее бы наоборот вперед наклонить вообще запрокидывать голову при носовом кровотечении нежелательно. Наклон вперед и холодный компресс в области переносицы вот верный способ решить проблему только лисичкин видимо не в курсе вперед наклони С трудом пробулькал я сплюнув кровью на носилки. Спасатель торопливо закивал и аккуратно придал моей голове требуемое положение. Дышать стало чуть легче. «Вот так нормально!» – пробормотал я, пытаясь побороть накативший рвотный позыв. Звон в левом ухе вдруг резко сменился пронзительным свистом, и мир вокруг, качнувшись, погрузился в темноту. Очнулся я уже в горизонтальном положении. Из носа не текло, голова была повернута на бок, а под спиной ощущалось что-то твердое. Краем глаза я заметил яркую оранжевую поверхность, на которой лежал и сообразил, что сносилок меня переместили на спинальный щит. Еще и ремешками зафиксировали, чтобы не укатился никуда. «Это они молодцы, только почему сразу вниз не утащили?» Поблизости чиркнуло колесико зажигалки. «Невыносимо захотелось закурить, но от сигареты лучше не станет. Факт. Мне сейчас нужны покои и минимум раздражителей». Мимо на таком же оранжевом щите пронесли гранатометчика. Лицо в сумерках белее белого, но вроде живой, улыбается даже. Девушка в куртке фельдшера скорой улыбается ему в ответ и придерживает капельницу с физраствором. Крови Вадим потерял много, надеясь своевременно наложенный жгут ему помог. Интересно, чем закончился бой? МТЛБ я точно подбил, а вот с гранатометом глупо получилось. Хорошо, хоть за пределы планеты не выкинула на околоземную орбиту. Странно, что ничего не болит. Порассуждать тянет, да и в целом спокойно так. А это что значит? Это значит, что некто, возможно, даже Лисичкин, экономно вкатил мне промедол. Почему экономно? Да потому что если бы он промедола не пожалел, я бы сейчас слюни пускал довольным овощем. А так ничего, соображаю даже. 5 на 5, 25, пять, в двери просим не стучать. Убежище заполнено, укрывайтесь в кладках местности. Эх, все-таки сигаретку бы сейчас. 26 июня, четверг, 7 часов 30 минут. Город Красноярск, СЭП номер 12, ТРЦ планета. Радиационный фон, 235-250 микрорентген в час. Он живой вообще? «Живой вроде, кайфует. Кровища откуда?» «Хрен знает, но выглядит стрёмно. О, глаза открыл! Ну, Диман, это самое! С возвращением в мир живых!» Первым делом я увидел ехидно улыбающуюся физиономию Щукина. Над его головой низкий потолок с тусклыми лампами дневного света и заклеенный полиэтиленом вентиляцией. Пахло медикаментами и сыростью. Я слабо улыбнулся и попытался пошевелиться, но плечи и спину сковала сильная боль. Промычав сквозь зубы что-то невнятное, я замер. «Пить!» С трудом пробормотал я, набравший сил. Во рту пересохло, язык отказывался шевелиться. Макс кивнул и аккуратно поднес к моему лицу пластиковый стаканчик с водой. Приподняв голову, я сделал несколько жадных глотков. «Звездец!» — напившись, выдохнул я. Говорить стало заметно легче. «Вообще звездец!» — согласился Макс. «Диман, а ты в армии наставления к РПГ читал?» «Да ладно, не издевайся над мучеником!» — раздался голос за спиной Щукина. «Он мотолыгу спалил, спалил. Молодец, получается!» «Артем, ты...» Осторожно спросил я, старательно, как на приеме у логопеда, проговаривая слова. «А ты еще кого-то ждал?» «Кого мне, кроме вас, ждать-то? Давно я валяюсь». «Половина пятого уже, утра», — сообщил Щукин. «Все спят давно, одни мы тут с тобой, как с мумией стрёмной, трёмся». «Сам ты, мумия стрёмная, сильно меня приложила». «Повезло тебе», — ответил Артем. Контузило неплохо, спину до части филейной посекло, рана на плече разошлась гадко, а в остальном все пучком. «Нифига себе пучком, за частью филейной так вообще обидно. И почему мумия, интересно?» Сил поднимать голову и осматривать себя не было, но обинтовали, судя по ощущениям, от души. «А как вообще отвоевали? С Вадимом что?» Услышав вопрос, Артем подошедший койки помрачнел. Нормально отвоевали, перебили всех, урки это были, походу мстить пришли за корешей своих с блокпоста. Робы у некоторых, татуировки там всякие, специфические, добавил Макс. Вадим скончался, помолчав, тихо произнес Артем. Сердце встало, запустить не смогли. Сам понимаешь, условия тут не фонтан. Я понимал но внутри все равно словно что-то оборвалось. Вроде только что жгут ему накладывал, а здоровяк-гранатометчик матерился как черт. Да и ранения не смертельное. Сложное, но не смертельное было. Щукин молча протянул мне второй стакан. Выпив его залпом, я спросил. С «Средиостанции как теперь быть? Нашу-то по всей крыше раскидало». Артем чуть улыбнулся. «Вопрос почти решенный. Ты лучше отдыхай пока. Завтра по дороге расскажем». «По дороге?» Ребята коротко попрощались и вышли, оставив меня в полном недоумении. «Какая еще дорога? Куда?» «Я как минимум несколько дней буду не особо транспортабелен. Ладно, утро вечером мудренее». Закрыв глаза, я попытался задремать. Спать не хотелось, нудная выматывающая боль пульсировала в плече. Голова кружилась, а перед глазами стояло бледное, улыбающееся лицо гранатометчика. Я не понимал, за что он погиб. Хотя нет, за что я как раз понимал. Люди на подземной парковке, которых он хотел защитить, может, даже та девушка-фельдшер, вполне достойная причина. Из-за чего? Тоже все просто. Ранение бедренной артерии осколком декоративной панели. А вот почему... Почему ряженые урки устроили свой блокпост на еще совсем недавно оживленной трассе? Почему пришли сюда с оружием? Почему мой родной город лежит в руинах, организируя скалеченными электросетями во время вспышек сияния? И вот на этот вопрос ответа у меня не было: сияние. Наверное, если бы я решил взяться за книгу об этих событиях, сияние везде бы писал за главной буквы. Слишком непонятные явления, слишком мощные и потусторонние. Не устраивает меня объяснение в духе. Вот за горой бухнулся секретный боеприпас, воздействующий на атмосферу, и теперь в небе иногда мерцает, а фонари сами собой зажигаются. Бред. Хотя вряд ли в ближайшие годы кто-то будет читать книги. Разве что специализированную техническую литературу. Но я, увы, до мозга костей гуманитарий. Разбудили меня довольно бесцеремонно. Тучная женщина со смешно вьющимися кудряшками, одетая в медицинский халат поверх вязаной водолазки, без лишних предисловий перевернула меня на живот, вызвав тем самым череду стонов и ругательств. «Да не блажи ты!» Строго сказала она, задирая мою футболку. «Сейчас щипать будет немного!» Я и не... Сквозь зубы пробормотал я, чувствуя, как по спине ей лозит влажная холодная марля. Вот она миновала лопатки, задела что-то в районе поясницы, и тут я натурально взвыл. «Тише! Почти все!» Несмотря на успокаивающие слова, строгости в голосе медсестры не убавилась Спину щипала еще пару раз, к счастью, уже не так сильно. К Моему удивлению, до пятой точки Марля так и не добралась. Приврал, Артем, значит. Ну и хорошо. «Пластырем пока заклею. Ну вот, пойдет. В больнице нормально посмотрят». «В больнице?» Не без труда опустив футболку, я осторожно перевернулся на спину и поморщился от звона в заложенном левом ухе. «Ну да». Женщина удивленно посмотрела на меня. «Не в курсе разве? Вас сегодня в БСМП отвезут с Аказией? Собрав брезентовую санитарную сумку нехитрой перевязочной принадлежности, медсестра молча удалилась. «БСМП, значит». «Интересное кино получается. Город практически мертв, а больница скорой медицинской помощи функционирует». Развить эту мысль мне не дала вновь открывшаяся дверь. «Как ты, болезный?» — поинтересовался Артем. «Исключительно вашими молитвами», — отмахнулся я. «Рассказывай давай, что за история с больницей?» «За завтраком расскажу». Артем положил на стул возле койки новенький комплект полевой формы без знаков различия. Рядом поставил мои ботинки и слегка очищенный от строительной пыли рюкзак, к которому зачем-то было прицеплено что-то похожее на удочку без катушки. Ну вот, принимай вещички». И на том спасибо», — кивнул я. А что за палка странная?» «Палка и есть», — ухмыльнулся Артем. «Специальная для ходьбы, помогает сохранять равновесие, да и вообще она прикольная. Прочная, телескопическая, можно кому-нибудь по хребти не настучать». «А палка-то мне зачем? Я вроде не инвалид». «Ты встань и попробуй пройтись». Предложил Артем с такой интонацией, что в душу сразу закрались сомнения относительно моей способности к прямохождению. «Ладно», — мрачно согласился я. «Где тут кормят?» «А как из кладовки выйдешь? Налево до конца коридора, на парковку возле автомойки. Там как раз горячее питание организовали. Мимо не пройдешь». «Собирайся давай, я пока в курилку сгоняю. И не засиживайся, брифинг пропустишь». «Кладовка, значит. Неплохая отдельная палата из кладовки получилась. Уютная даже. А вот горячее питание — это совсем хорошо. Это мне по душе. В стрессовой ситуации любая самая примитивная перловка благотворно влияет на организм и поднимает настроение». Отцепив от рюкзака трекинговую палку, я повертел ее в руках, немного повозившись, разложил. Ну, «Ничего такая. Легкая, в руке удобно лежит. Ладно, сперва попробуем съесть. Кряхте, как старик, я тяжело поднялся. Кладовка качнулась, в глазах потемнело. И я, взмахнув свободной рукой, начал валиться на бок. Вовремя спохватившись, оперся на палку и каким-то чудом не вывалился из койки. «Ну, Артем, ну, дружил!» Когда я, пройдя несколько кругов ада, заключавшихся в шнуровке ботинок, на диване рюкзака и преодолении полосы препятствий в виде захламленного, десятиметрового коридорчика с тяжелой огнезащитной дверью, подошел к столу, там оказался только Щукин. Со скучающим видом Макс размазывал по тарелке серую субстанцию не самого аппетитного вида. Увидев меня, он заметно оживился. «О, Диман, прям как живой!» И тебе доброго утра, кивнул я. Ты чего над едой издеваешься? Да тут самое вкусное, что было, сокой печеньки. Каша вообще не зашла, а котлета чуть не вышла, короче. Не преувеличивай. Прислонив палку к столу, я опустился на пластиковое кресло и подвинул к себе тарелку, накрытую, запотевшей изнутри пластиковой крышкой. Рядом обнаружились пакет апельсинового сока с трубочкой, упаковка юбилейного и одноразовая вилка. «Я тебе дело говорю, с печенья начинай!» — не вынимался Макс. «И вообще, осторожно ешь, после контузий даже от одного вида еды стошнить может!» «От твоих комментариев быстрее стошнит!» — съехидничал я, убирая крышку. На тарелке покоилась средних размеров котлета, окруженная слипшейся перловой кашей, будто необитаемый остров бурными океанскими волнами. Отделив вилкой небольшой кусок от котлеты, я сунул его в рот и задумчиво переживал. Ничего так, вкусно даже. Особенно если не думать о том, что пару недель назад даже самые дешевые полуфабрикаты супермаркета супермаркета были куда вкуснее. «Слушай» что там за история с БСМП?» — спросил я, расправившись с котлетой. Перловку я, по примеру, товарища равномерно распределил по тарелке. Есть ее было совершенно невозможно. «Так это... Ночью мужики приехали на двух КАМАЗах из краевой больницы. По ним, правда, Бэха чуть перепугу не шарахнула. Народ-то на нервах после вчерашнего. А мужики те, типа разведчики». Пытались выяснить, как безопаснее до БСМП добраться. Сначала через центр попробовали, но ну не пробились. Пробки глухие, без бульдозера хрен разберешь. Двинули через Северный, а тут тоже на дорогах все кисло. Пока проезд искали, ночь уже. Вышли к планете, на нас наткнулись. Насыпаются сейчас, хотя уже проснулись, наверное. Разведка из Краевой? Я с сомнением посмотрел на Щукина. Не думал, что там кто-то уцелел. «Там куча народу Диман», — опроверг мои предположения Макс. «Раненых очень много, с ожогами в основном, плюс большой запас медикаментов, разного полезного оборудования». «И они хотят перебраться в БСМП», — уточнил я. «Именно», — кивнул Щукин. «Типа собрать всю медицину в одном месте, там еще спасатели с Краснодарской подключились, КАМАЗы как раз оттуда, короче, движняк серьезно намечается». Батя с разведчиками договорился, чтобы отсюда тяжелых сразу в БСМП забрали. Ну и броню выделил для сопровождения. «Похоже, затягивается наш вояж», – задумчиво произнес я, отодвигая тарелку. «Затягивается, ага. Тебя как раз тяжелые определили, а мы сопровождаем. Так что прокатимся. Ну и Артем надеется, что в БСМП нормальная радиостанция есть». ты какой из меня тяжелый». Я попытался пожать плечами, но скривился от резкой боли между лопаток. Нормальный тяжелый, хохотнул Макс. Да и дай-давай, двинули, тебе в больничку надо. Принцип перевяжи или жи в этот раз не сработает.